Возможности для выступления представляются нам на каждом углу. Вы можете вступить в организацию или работать добровольно для службы, которая связана с выступлениями. Встаньте и выскажите свое мнение на совещании или заседании. Не сидите молча на производственной пятиминутке. Говорите. Пойдите преподавать в ближайшую воскресную школу. Станьте вожаком скаутов. Присоединяйтесь к любой группе, где у вас будет возможность активно выступать на собраниях. Вам нужно всего лишь оглянуться вокруг, и вы увидите, что нет ни одной отрасли бизнеса, общественной жизни, политики, профессии, просто повседневной жизни, где бы вам не представлялась возможность выступить вперед и высказать свои соображения. Вы никогда не узнаете, добились ли какого-нибудь прогресса, если не будете говорить, говорить и еще раз говорить». Я все это знаю, — как-то признался мне молодой бизнесмен, — но я терпеть не могу учиться. «Вы не любите учиться?» — ответил я. «Выкиньте эту мысль из головы. Вы никогда не относились к учебе так, как следовало бы, как к преодолению и завоеванию». «А как нужно относиться к учебе?» — спросил он. «Учеба — это приключение», — сказал я этому человеку. И рассказал ему о пути к успеху через публичные выступления. О том, как благодаря этим навыкам раскрывается личность человека? «Пожалуй, я попытаюсь», — сказал он. «Я испытаю это приключение на себе». «Раз уж вы читаете эту книгу и намерены применить полученные советы на практике, значит, вы тоже решились на это приключение. Вас поддержат острое зрение и ощущение верного направления». Вы обнаружите, что это приключение изменит вас и внутренне, и внешне. Вы станете удивительной личностью, и это заметят все, а ваша жизнь станет более полной и интересной.